Глава двенадцатая. Шок, шок, шок! Убежать мне не удается. Мажор три прыжка догоняет, дергает на себя. Падаю к нему на грудь. Кто-то толкает меня в спину. Я лечу в туалет. Свет бьет по глазам, ничего не вижу. Слышу только щелчок задвижки. Поворачиваюсь и превращаюсь в камень. Вот только это уже не я, а кто-то чужой. Я вижу себя рядом, могу дотянуться рукой. Потрогать и ущипнуть. И это новое «я» вдруг делает круглые глаза и визжит. Какого черта? А потом с грохотом валится на пол. Адвокат-мажор бросается на помощь. А я стою, не двигаясь, меня трясет изнутри. Ничего не понимаю. Оттого не могу успокоиться и становится только хуже. Руки не слушаются дрожат. Ноги и вовсе обмекают, Колени подгибаются. И я плюхаюсь попой на пол рядом со своим телом. Обхватываю себя и передергиваюсь. Вдруг вижу большие чужие руки с широкими ладонями. Подношу пальцы к носу. Они пахнут мужским парфюмом и кофе. Я начинаю покачиваться. Не могу сидеть на одном месте и совершенно не знаю, что теперь делать. Крепко зажмуриваюсь и представляю, что это галлюцинация. Я что-то выпила или съел вредоносное. Вот сейчас чуть-чуть посижу, и видение исчезнет. «Макар Павлович!» — кричит адвокат и дергает меня. «О, Боже! Можешь помочь?» Я открываю глаза, ловлю мгновенный взгляд и снова зажмуриваюсь. «Не так страшно!» Адвокат включает воду, и эти обыденные звуки проникают в глубину сознания. Чувствую, как по щекам катятся слезы. От голова откидывается назад и прикладывается затылком к стене. Резкая боль обжигает, растекается иголками по всему телу. Шч! Что это? Заикаясь, выдавливаю первые слова. Очинись уже! Сквозь частоку у ресниц вижу перекошенное лицо адвоката. Помоги! Он набирает пригоршню воды и резко выплескивает ее на мое лицо. Или не на мое? Или все же на мое? А — -а -а -а! рвется из груди басистый крик. Спасите! «А я что делаю, дура?» Рявкает адвокат, и новая порция воды бьет мне в лицо. Ледяные капли текут за шиворот, капают на колени, оставляют темные пятна на световых брюках. Фокусирую взгляд. «Это не моя форменная одежда!» «Не моя!» «А чья?» Я встаю на колени и цепляюсь за стенку, ползу вверх. Адвокат по-прежнему возится со мной. Ловлю взглядом отражение в зеркале и внутри все взрывается. На меня смотрит лицо мажора. Я медленно ощупываю щеки, нос, прожу пальцем по губам, принюхиваюсь к запаху, и приступ тошноты рвется из желудка. Протяжный стон доносится от пола, Перевожу туда взгляд. В груди такая отрешенность, такая пустота, хоть волком вой, а легче не станет. Адвокат помогает моему телу сесть. Прислоняет его к стене. Теперь мы поменялись местами. В дверь колотит. — Эй, кому там приспичило? Открывайте. Сколько срать можно? — Минуточку, — кричит адвокат. — Человеку плохо. — Может, скорую вызвать? — Нет, уже полегчало. Сейчас придет в себя. — Что происходит? — дрожащим голосом спрашивает мое тело. Я смотрю на него со стороны словно на резиновую куклу, которая вдруг заговорила, и дергаю адвоката. — Да, что происходит? — Сначала вам надо успокоиться, — говорит он. — Вдохните глубоко. Мы послушно выполняем просьбу. — Вот так. Еще раз. — Леонид Михайлович, хватит! — приказывает мое тело. Это нечто поднимает веки с трепещущими ресницами. Не зря сегодня я их так тщательно накрасила и бросает взгляд на меня. И столько ненависти в нем, что не выдерживаю психологическую атаку и отступаю к двери. Ничего не понимаю, почему я там? Показываю пальцем на пол. Вы поменялись телами. Брякает адвокат и вскакивает на ноги. Как? Вопим мы одновременно. Вот так. Там его пальцы показывают на потолок. Мы дружно за ним следим. Там перепутали. — Какого хрена? Издеваешься? — Проявляем удивительную солидарность. Теперь и мое тело подпрыгивает и становится рядом со мной. — Неужели я такая маленькая? — Смотрю на себя сверху вниз. — Нисколько? — Могу объяснить, если оба дергаться не будете. Мы переглядываемся и опять кричим хором. «Давай — Давай! Нужно убраться из туалета и полицейского участка, пока нас не обнаружили. Готовы выйти? «Да!» Адвокат отодвигает содвижку, выглядывает в коридор и машет нам рукой. Мы, как заговорщики, выскальзываем из туалета и чуть ли не бегом несемся к выходу. Происходящее напоминает фильм ужасов, в котором я почему-то снимаюсь. Бежать жутко неудобно. Мне все время хочется встряхнуть ногой, чтобы привести в чувство выпуклость между ног. Товарищ в моем теле тоже чувствует себя неловко он то и дело хватается за грудь хватит меня лапать рявкую на него и толкаю кто кого лапает теряется тут руки убери с груди быстрый удивленный взгляд вниз на ладонь прижатой к моему шарику ох простите мешает не тоже мешает дергай ногой осторожнее мои яички нежные создания подумаешь Хватаю за причиндалась, силой сжимаю их и взвизгиваю от боли, простреливающей меня до костей. Складываюсь пополам, прижимаю руки к паху, сожмуриваюсь. Я ж говорил, мое тело бросается ко мне, хватает за руки, толкает к двери машины. Только тут я понимаю, в какое дерьмо на собой их бросила судьба. Что вы, как дети? рявкает адвокат и запихивает нас в салон. Устроили представление во дворе полицейского участка. — Сядьте и заткнитесь, оба! Мы замираем. Боль потихоньку отпускает. Я выпрямляюсь, боюсь есть ровно. Сложно обращаться с большим и незнакомым телом. Зато соседка суетится, крутится, как юла. То юбка одернет, то форменную рубашку поправит на груди. Адвокат заводит мотор, и мы трогаемся с места. Машина выезжает на Большой проспект, делает несколько поворотов и останавливается на стоянке торгового центра. Мы жмемся к разным дверкам и молчим. Перевариваем ситуацию. Адвокат поворачивается к нам. «Короче», — говорит он, — «хотите вернуться в свои тела?» «Да!» «Тогда надо выполнить простое условие».